Герберт Уэлс Страна слепых Прочитано благодаря поддержке слушателей пафин кафе на сервисах бусти и patreon ссылки в описании. За триста с лишним миль от чембараса, за 100 миль от снегов катапахи в самой глуши эквадорских ант отрезанная от мира человеческого лежит таинственная горная долина страна слепых. Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди, две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндабамбы, когда 17 суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в кипяток, и до самого Гуаякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По Тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения. И целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в страну слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья и пришлось ему, хочешь не хочешь, забыть жену и ребёнка, и всех друзей, и всё своё добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал её с сызного, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живёт и поныне. Он рассказывал, почему отважился уйти из надёжного приюта, куда ещё ребёнком его привезли привязанным к ламе между двух большущих тюков с пожитками. В долине, — говорил он, — было всё, чего может желать человек. Пресная вода, пастбище и ровный климат, склоны тучного чернозёма, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трёх сторон серо-зелёные каменные утёсы поднимали высь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить её в сплошное богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился, одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорождённых, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах, и ему казалось, что причина напасти — небрежение к религии. Среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую, недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа, священные реликвии, и таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво, с настойчивостью неумелого лгуна, он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него Божью помощь от своей болезни. Я так вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей Низины и лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды и в каком безграничном отчаянии стоял он перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где ещё недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших заключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет». Жалким скитальцем пошёл он прочь от места обвала, ручей, когда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порождённое скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе, где-то там за горами, которую можно услышать и сегодня. А среди малочисленного населения, отрезанной с тех пор и забытой долины, болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых, и не было других животных, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло окончательно, люди всё же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронуто испанской культурой, но сохранившее при том некоторые традиции искусства и ремёсел древнего перо. Да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа, Во всём, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения. А за этим и ещё один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере её роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение, поколением. Настал час, когда в пятнадцатом поколении родился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра, искать помощи у Бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ. Он был уроженец горной страны по соседству с Квитон. Человек, ходивший в море и повидавший свет, по-своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трёх своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параско-Тапетл, Матегорн-Анд исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его поинтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжёлый, почти вертикальный подъём до подножия последней, самой неприступной круче, как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно-драматической силой передаёт, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было. Кричали и свистели, и больше не спали в ту ночь. Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, укатясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там всё уже терялось в песне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой зажатой между гор долине утерянной стране слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей страна слепых, не могли отличить её от любой узкой горной долины. Потрясённые несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Поинтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сегодня Апараскотапетл вздымает свой непокоренный гребень, и шалаш Поинтер никем не навещаемый вичает в снегах. А упавший остался жив. От края склона он пролетел вниз тысячу футов, и в снежном облаке упал на снежный склон, ещё более крутой, чем верхний, он кубарем катился вниз по этому склону, оглушённый и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал погребённый в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вместе и спасших его». Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати. Потом, с сообразительностью горца, он осознал своё положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звёзды. Лёжа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошёл поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик тоже исчез. Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся ещё страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время... Он тупо глядел на белёсый, вздымающийся перед ним утёс, что с каждой минутой вырастал всё выше из отступающей, как морской отлив темноты. Очарованный фантастической таинственной красотой зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха. Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитым лунным светом, он различил как будто тёмную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги. Пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину. Здесь он лёг, или скорее упал у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул. Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу. Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножья высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Внизу под ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, ноньес нашёл тесную расщелину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться. Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок, а дальше за скалистым кряжем начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся, Решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зелёную луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и тёмен. Зато далёкая луговина со своими домиками становилась всё светлее. Он взобрался на утёс и заметил среди скал, так как был наблюдателен, папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зелёные руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны. К полудню он выбрался, наконец, из ущелья на луговину и солнечный свет, тело одревенело от усталости. Он сел в тени утёса, наполнил флягу водой из родника, выпил всё до капли и лёг отдохнуть перед тем, как двинуться дальше к домам. Вид у них был странный, да и вся долина, чем дольше он на неё смотрел, тем она ему казалась удивительнее. Большую часть её занимал сочный зелёный лук, точно звёздами, усыпанный красивыми цветами и обводнённый с редкой заботливостью. Покусы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормёжки тех желам. Рассительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесённому с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что придавало глухому посёлку странно городской вид. И это впечатление ещё усиливалось от того, что во все концы в строгом порядке расходилось множество мощённых чёрным и белым камнем дорожек. И вдоль каждой дорожки тянулась ещё какая-то забавная закраина. Дома в деревне нижались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях, Они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на чистой. Тут и там их пёстрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры, какой-то беспорядочной пестротой, обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-чёрным или из-черно-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. «Ну и наляпал человек», — подумал он, — Наверное, был слеп, как летучая мышь. Он спустился покруче и подошёл к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце Луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая. Поближе к деревне в атагу валявшихся на земле детей, а ещё ближе, совсем неподалёку, трёх мужчин, нёсших на коромыслах вёдра по дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом, и, позёвывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна, и такой у них был успокоительно благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул, что есть силы. Эхо раскатилось по долине. Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну сторону, то в другую, а Нуньес махал во всю мочь руками. Но сколько он не махал... Те как будто не видели его. И лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули, словно бы в ответ. Но Ниас опять закричал, потом ещё раз, вновь замахал руками, всё так же безуспешно. И тут вторично слово «слепой» всплыло в его сознании. «Дурачьё, слепые они, что ли?» — подумал он. Когда, наконец, накричавшись и позлившись в досталь, Нуньес пересёк по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошёл к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в страну слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него и настороженно прислушиваясь к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то. И Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними сохлись. Что-то, сходное с благоговейным страхом, проступило на их лицах. «Человек», — сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. «Это человек. Человек или дух, вышедший из скал». А Нуньес подходил уверенным шагом юноша, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и стране слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица. в «Стране слепых и кривой король!» «Стране слепых и кривой король!» Очень учтиво он поздоровался со слепцами, он с ними говорил, а сам глядел в оба. «Откуда он, брат Педро?» — спросил один. «Вышел из скал?» «Я пришёл из-за гор, — сказал Нуньес, — из страны за горами, где люди зрячие, из окрестностей богаты, города, где живут сто тысяч человек, и который тянется так далеко, что глазу не видно до докуда». «Не видно», — повторил про себя Педро, — «глазу не видно». Искал, подхватил второй слепец. «Он вышел из скал!» Их одежда, — примечал Нуньес, — была странного покроя и у каждого сшито по-своему. Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперёд рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведённых на него растопыренных пальцев. поди сюда», — сказал третий слепец, подступив к нему также на шаг и мягко обхватил его. Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать. «Осторожно!» — крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз, и убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично. «Странное создание, Кареа», — сказал тот, которого звали Петро. «Какой у него жёсткий волос, как у ламы!» «Шершав, как скалы, породившие его», — сказал Кареа, ощупывая небритый подбородок Ноньеса мягкой, чуть влажной рукой. «Может быть, потом он станет глаже?» Ноньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его. «Осторожно», — повторил он. «Говорит», — сказал третий, — «Это, конечно, человек!» — ух! — крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку. «Итак ты пришел в мир?» — спросил Педро. «Пришел и из мира, из-за гор и ледников, прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу, из большого-большого мира, который простерся на 12 дней пути до самого моря». Они как будто и не слушали его. «Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы», — сказал Каре, — «теплом». «Влагой и гниением...» «Да, гниением...» к его к старейшинам», — предложил Педро. «Сперва покричим», — сказал Кареа, «чтобы нам не напугать детей, ведь это чудище». Они стали кричать, а Педро пошел впереди взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку. «Я же зрячий», — сказал он. «Зрячий?» — переспросил Кареа. «Да, зрячий», — повторил Нуньес, обернувшись к нему и споткнулся о ведро Педро. «Его чувства ещё несовершенны», — сказал третий слепец. Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. «Веди его за руку». «Как хотите», — сказал нон и, усмехнувшись, дал себя вести. «Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придёт время, он покажет им, что это за штука». Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице. Эта первая встреча с населением страны слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения, куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалось ему издалека, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины... Он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены. Обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Всё же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли «Дикий человек со скал». «Богата», — сказал он, «богата за горным хребтом». «Дикий человек говорит дикие слова», — пояснил педра «Вы когда-нибудь слышали такое слово «богата»?» Его ум еще не сложился, речь у него только в зачатке. Маленький мальчик ущипнул его за руку. «Богата», — передразнил он. «Да, город не то, что ваша деревня. Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят». «Его имя? Богата?» — решили слепцы. «Он спотыкается», — сказал Кореа. Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся. «Отведем его к старейшинам». Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным темно, и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлёту грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Ещё кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук. Получилась какая-то односторонняя драка — Он понял своё положение и затих. «Я упал», — сказал он. «У вас тут не видно низги». Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Карреа. «Он лишь недавно сотворён. Он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами. Другие тоже что-то о нём говорили, но он не мог всё как следует расслышать и понять». «Можно мне сесть?» — спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. «Я больше не буду отбиваться». Они посовещались и позволили ему сесть. Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и нон попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах, рассказать о них этим старейшинам, сидевших во мраке в стране слепых. Но что он нам не говорил... Они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколения эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл. Стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается за скалистыми кручами над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесённых ими от зрячего прошлого, и признали это всё праздными домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многое в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные всё истончавшимися слухом и осязанием. Но Ньес постепенно это понял. Ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось, и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение было отвергнуто, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и подавленный слушал их назидание. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир, то есть их долина, был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума. Затем появились люди, и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последняя сильно озадачила Нуньяса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах. Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное. У слепых это значило день и ночь. И объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его Нуньеса появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении, и эти слова, все столпившиеся у входа, встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь, слепый день называли ночью, давно наступила, и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть. Ему принесли пищу, кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью, и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть не слышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал. Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождающие его приход в долину. Он нет-нет, а -нет, рассмеётся то добродушно, то негодующе. «Ум ещё не сложился», — повторял он, — «чувства неразвиты. Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего неспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придётся мне их образумить». Только нужно подумать, подумать. Солнце склонилось к западу, а он все еще раздумывал. нон Но всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело волнение» и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения. «Го, го, богата, сюда, богата, сюда!» Услышал он голос из деревни. Он встал, ухмыляясь. «Сейчас он раз и навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они станут искать его и не найдут». «Что же ты не идешь, богата?» — сказал голос. Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага в бок от дорожки. «Не топчи траву, богата! Этого делать нельзя!» Нуньяс сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении. Человек, чей голос его кликал, бежал по чёрной пегой мощёной дорожке прямо на него. Нуньяс опять вступил на дорожку. «Вот я!» — сказал он. «Почему ты не шёл на зов?» — спросил слепец. «Что, тебя надо водить как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идёшь?» Нуньяс засмеялся. «Я вижу её!» — сказал он. «Нет такого слова, вижу», — сказал слепой, помолчав. «Бросай свой вздор и ступай за мной на звук шагов». Нунъес досадуя пошёл за ним. «Придёт и моё время», — сказал он. «Ты научишься», — ответил слепой. «В мире многому надо учиться». «А ты слыхал поговорку в стране слепых и кривой король?» «Что значит слепой?» — небрежно бросил через плечо слепец. Прошло четыре дня, и Пятый застал короля слепых, всё ещё скрывающимся среди своих подданных в обличии неуклюжего, никчёмного чужака. Провозгласить себя королём увидел он куда труднее, чем он предполагал. И пока что, обдумывая свой государственный переворот, он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям страны слепых. Он нашёл, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь. Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно разумеют люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой. У них было вдоволь и пищи, и одежды, были дни и месяцы отдыха, они охотно занимались музыкой и пением, познали любовь и рождали детей. Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все здесь было приспособлено к их нуждам. Каждая из дорожек, расходившихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены. Все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изощрились. За 15 шагов они улавливали и различали малейшие движения человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица, Казание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонким, они по собачьей чутьём распознавали индивидуальные различия. Уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху, и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легкие и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю. Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением. Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении. «Смотрите, люди!» — говорил он. «Многое во мне вам непонятно!» Случалось иногда, двое-трое из них слушали его, сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит «видеть». Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у неё за веками прячутся глаза. И её-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь горы и небо, и утренняя заря а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходивший тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира. Туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша — лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его опорочны. Насколько он умел описать им небо с облаками и звёздами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия? Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно глотка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения. Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам. Увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им, «Скоро Педро будет здесь». Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге. И тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Ноньеса подняли насмех, когда Педро так и не пришел. И после, когда он, желая оправдаться, насел на Педро с расспросами, тот всё отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами. Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены, и чтобы его сопровождал один из них, а он станет описывать ему всё, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто выходил и входил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади беззаконных домов деревни. Всё то, что они сами приметили для проверки. А этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трёх из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное, что он просто не может хладнокровно ударить слепого. Он остановился в нерешительности и понял, от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы на бок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше. «Положи лопату», — сказал один. И Ноньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался. Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни. Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъём, как каждый в начале борьбы, но больше смущения. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооружённые лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались. Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся, но ну потом ему стало не до смеха. Один слепец учил его след на сырой траве и пошёл по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу. Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда. Затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в выступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошёл немного назад». Все выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь. Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках, не напасть ли на них. Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: "В стране слепых и кривой король, напасть на них". Он оглянулся на высокую неприступную стену позади, неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток. И на приближающийся цеп преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие. «Напасть!» «Богата!» — крикнул один. «Богата? Где ты?» Он ещё крепче сжал лопату и пошёл лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него. «Я и забью их, если они меня тронут», — сказал он. «Видит Бог, изобью И он громко закричал. Эльвы Я буду делать у вас в долине всё, что захочу, слышали?» «Буду делать, что хочу, и ходить, куда хочу!» Они быстро надвигались на него, ощупью, но всё же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только на выворот. Глаза завязаны у всех, кроме одного. «Держи его!» — крикнул кто-то. Но он увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. «Пора!» — вдруг почувствовал он. «Нужно действовать решительно и быстро!» «Вы не понимаете!» — крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно. «Вы слепые, а я зрячий! Оставьте меня!» «Богата, положи лопату и не ходи по траве!» Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал. «Я вас изувечу!» — взревел он, захлебываясь от бешенства. «Видит Бог, я изувечу вас! Оставьте меня!» Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтобы уйти от их рядов, смыкавшихся всё теснее. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуя приближение его шагов, устремились друг к другу. Нон-Я скинулся вперёд, увидел, что сейчас его схватят, и стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу. Человек упал, завопив от боли. Он пробился. Пробился. Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперёд с какой-то рассудительной стремительностью. Он услышал за собой шаги. Услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперёд и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопаты и промахнулся на целый ярд, завертелся в юном и побежал прочь, с воплем шарахнувшись от другого слепца. Ужас охватил его. В выступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди, в окружной стене, виднелась открытая калитка. Это было как просвет в небо. Он кинулся к ней, стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, прошёл он по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тот час ускакала от него, и лёг, задыхаясь на земь. Так окончился его государственный переворот. Два дня и две ночи он провёл за стеной долины слепых, без пищи и крова, и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу «в стране слепых и кривой король». Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все яснее понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно. Яд цивилизации проник даже в его родную богату, и отравленный им Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это. Он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснёт, он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы затем как-нибудь убить её, перешибить что ли камнем и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нём врага, глядели на него недоверчивыми, карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене страны слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры. «Я был безумен», — сказал он, — «но я только недавно создан». Это им понравилось. Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках. И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен. Но они это сочли за добрый знак. Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет видеть. «Нет», — сказал он, — «то было безумие. Это слово «ничего» не значит меньше, чем «ничего». Его спросили, что у нас над головой». На высоте десятью-десяти человеческих ростов над миром простирается крыша, каменная крыша, гладкая пригладкая. Он опять истерически разрыдался. «Не спрашивайте больше ни о чём, дайте мне сперва поесть, или я умру». Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжёлую чёрную работу, какая только нашлась. И он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали. Несколько дней он был болен, и за ним заботливо ухаживали. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крышке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой навождения, не видя над собою этой крышки. Так Нуньес сделался гражданином страны слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности. Между тем, как мир за горами становился всё более далёким и нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб, добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба Педр и была Медина Сарате, младшая дочь Якоба. Её не слишком ценили в мире слепых, потому что у неё были точёные черты лица, и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил её красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Её сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине. Казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться. И у неё были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос её густой и звучный не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у неё не было жениха. Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он её в жёны, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней. Он наблюдал за ней, искал случай оказать ей небольшую услугу, и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звёзд и слушали тихую музыку. Он коснулся её пальцев и осмелился их пожать. Она тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что её рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на её лице. Он стал искать беседы с нею. Однажды в лунную летнюю ночь он пришёл к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у её ног и сказал, что любит её, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюблённого, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она не дала ему определённого ответа, но было ясно, что его слова ей приятны. С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашёпотывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении. Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описание звёзд и гор и своей собственной нежной лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она всё понимает и верит всему. Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у якобы и старейшин, но она робела и оттягивала. Пока одна из её старших сестёр не опередила их и сама не сообщила якобы, что Медина Сарате и Нуньес любят друг друга. Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине Сарате вызвала сначала сильное возражения. Не потому, чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса... Считали существом особого рода, кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сёстры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно. Всю молодёжь приводила в ярость мысль о порче расы, один парень так разошёлся, что грубо обругал Нуньеса и даже ударил его. Он, ясно, не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак всё ещё признавали немыслимым. Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и очень печалился, когда она плакала у него на плече. «Пойми, моя родная, он же идиот, он бредит на его, он ничего не умеет делать толком». «Знаю», — плакала Медина Сарате, — «но он сейчас лучше, чем был, он становится все лучше, и он силен, дорогой мой отец, он силен и добр, сильнее и добрее всех людей в мире, и он меня любит, и я, отец, тоже его люблю». Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же, и это еще отягчало его горе, но Ньез был ему по душе. И вот он пошёл и сел в тёмном без зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул. Он теперь лучше, чем был. Может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как и мы? Потом, некоторое время спустя, одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим учёным, врачевателем и обладал философским изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевёл разговор на Нуньеса. «Я обследовал богату», — сказал он, — «и теперь дело стало для меня яснее. Я думаю, он излечим». «Я всегда на это надеялся», — ответил старый Якоб. «У него повреждён мозг», — изрёк слепой врач. Среди старейшин пронесся ропот одобрения. «Но спрашивается, чем поврежден?» Старый Якоб тяжело вздохнул. «А вот чем?» — продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. «Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у богаты поражены болезнью, что и вызывает осложнение в его мозгу». Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дёргаются, и от этого мозг у него постоянно раздражён, и мысли не способны сосредоточиться. «Вот что», — удивился старый Якоб, — «вот оно как». «Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти маленькие раздражающие тельца. И тогда он выздоровеет. Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином. «Да будет благословенна наука!» — воскликнул старый Якоб, и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой. Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть — «Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!» Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина Сарате. «А ты, ведь ты не хочешь?» — спросил он, — «чтобы я утратил зрение». Она покачала головой. «Зрение, мой мир!» — её голова поникла. «Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи, цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далёкое небо с плывущими в нём облаками и закаты, и звёзды. И есть на свете ты. Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твоё милое ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие красивые руки, сложенные на коленях, и моих глаз, которые ты покорила». Моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты. Чтобы я оказался, тебя и слышал, и не видел больше никогда. Чтобы я пошёл под вашу крышу из камня, утёсов и мрака, эту жалкую крышу, которая придавила ваши мысли. Нет, ведь ты не захочешь, чтобы я согласился на это. В нём зашевелилось обидное сомнение, он замолчал, не настаивая на ответе. «Иногда...» — начала она. «Иногда мне хочется...» Она замолчала. «Да...» — сказал он с тревогой. «Иногда мне хочется... Чтобы ты не говорил таких вещей...» «Каких вещей?» «Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я очень люблю их, но теперь...» Он весь похолодел. «Что же теперь?» — тихо спросил он. Она молчала. «Ты хочешь сказать...» «Ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если...» Он быстро всё взвесил, в нём кипела злоба. Да, злоба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять, чувство сродни жалости. «Дорогая», — прошептал он, и её внезапная бледность показала ему, как сильно всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек кухо и минуту они сидели молча. «Что, если бы я согласился?» — сказал он тихо-тихо. «О, если бы ты согласился!» — твердила она сквозь слезы. «Если б согласился!» За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В тёплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему сметённому уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе ещё не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с мединой сарате перед тем, как она ушла спать. «Завтра», — сказал он, — «я больше не буду видеть». «Милый», — ответила она и крепко, как могла, сжала его руки. «Тебе будет только чуть-чуть больно», — сказала она. «И ты пройдёшь через эту боль, ты пройдёшь через неё, любимый, ради меня. Дорогой, если сердце женщины, вся её жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя, мой дорогой» мой добрый, с ласковым голосом, я вознакражу тебя. Жалость к себе и к ней захлестнула его. Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо. «Прощай», — шепнул он дорогому своему видению, — «прощай». Затем в молчании отвернулся от нее. Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, И было что-то в их ритме, что заставило её безудержно разрыдаться. Он собирался просто пойти в уединённое место, но усыпанный белыми нарциссами лук, и побыть там, пока не настанет час его жертвы. Но поднял глаза и увидел утро. Утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему покручим и показалось ему, что перед этим величием сам он, и этот слепой мир в долине, и его любовь — всё, всё только мерзость и грех. Он не свернул в сторону, как собирался, а пошёл вперёд за окружную стену в горы, и глаза его были всё время прикованы к залитому солнцем льду и снегам. Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться. Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучён, о родном своём мире. И перед ним вставало видение всё новых горных склонов даль за далью, и среди них богата, город многообразной живой красоты, днём блеск величия ночью озарённая тайна, город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце Далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке от большого города богаты в большой огромный мир, через города и села, через леса и пустыни, идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну большие пароходы. И тогда ты достигнешь моря, Без крайнего моря с тысячи островов. Нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутая горами, ты увидишь небо. Небо не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды. Всё зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор. Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь всё выше и выше над ущельем. А потом, пожалуй, можно влезть на ту особь. Затем как-нибудь вскарабкаться по каменной стене до границы снегов — А если та расселена непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом, потом выйдешь в горящий янтарем снега на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот. Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее. Он думал о Медине Сарате, и она теперь была маленькой и далекой». Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день, потом очень осмотрительно начал карабкаться. Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался. Он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках. Он лежал спокойно и на лице его была улыбка. Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю внизу. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гора крест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напойны были тонкой красотой. Прожилка зеленой руды бежала по серым камням, вспыхивали тут и там грани кристаллов. Мелкий оранжевый лишайник вел тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени, синева сгустилась в тёмный пурпур, пурпур — в светящийся мрак, а наверху распростёрлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту. Он лежал, недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворённый уже тем одним, что вырвался из долины слепых, где думал стать королём. Закат отгорел, настала ночь — А он всё лежал в примиренный и довольный под холодными светлыми звёами.